Глава четвертая Будильник, как и всегда, заиграл свою трель в половине седьмого утра, заставляя разлепить веки и осмысленно посмотреть по сторонам. Не смогла не улыбнуться новому дню, раз ночь прошла без кошмаров и частого вскакивания. Я просто закрыла глаза, а открыла их уже утром, как ни в чем не бывало. Такое бывает редко. Все чаще меня посещали страшные кошмары, за ними всегда шла бессонница, поэтому такие редкие моменты, когда организм отдыхал, ценила как никто другой. Умывшись и приведя свой внешний вид в относительно нормальный, выпила чашку кофе, полностью отказываясь от еды. А ведь понимала, что мне с моей работой просто необходимо иметь силы, что мои руки мой хлеб, но ничего поделать не могла. Возможно, по пути в клинику куплю себе булочку или пирожок, а может даже пирожное, которым обязательно поделюсь с Миланой, но сейчас ничего не хотелось. Привычно собрав документы в сумку, я посмотрела в глазок, прежде чем выйти из квартиры. Утро нового дня разогнала темноту, которая кубилась до этого вокруг двери. Из разбитого подъездного окна проникал свет, освещая грязную плитку под ногами и большое количество окурков. Сама же быстро закрыла дверь и бегом помчалась вниз по лестнице, не желая задерживаться в этом вонючем царстве, будучи сильно брезгливой. Я хоть и вышла заблаговременно, но сразу же попала под оценивающий пристальный взгляд Дамира Игнатовича, который распахнул дверцу своего автомобиля, дожидаясь меня. «Вы не завтракали». Сказал этот странный и жутко догадливый человек, когда сел за руль. «Не хочу», – пожала плечами, стараясь не вдаваться в подробности, почему именно. Отец Миланы лишь кивнул, сверился с часами и, придавив педаль газа, вырулился двора. Я думала, что мы сразу поедем в поликлинику, где сегодня у меня не было ни одного человека по плану. и Ещё бы, с такой репутацией. Но Дамир Игнатович поразил меня тем, что заехал в кафе, велев сидеть на месте и быстро вышел из машины. Его не было всего-навсего 10 минут, но когда вновь появился, я ошарашенно смотрела на лоток с двумя стаканчиками кофе, а во второй руке мужчина кое-как нес бумажный пакет. Что в нем поняла только после того, как он сел в машину и положил мне на колени горячие и румяные булочки, возможно, даже с какой-нибудь сладкой начинкой. Уже от невероятного аромата рот наполнился слюной, заставляя поджать губы, и в недоумении уставиться на спокойного и собранного человека рядом со мной. «Ешь!» — отдал команду, беря свой стаканчик с кофе. «У нас есть десять минут». И я совершенно себя не узнавала, поскольку подалась приказу и аккуратно раскрыла пакет, чтобы достать слойку с вишней. Даже сама не заметила, как быстро откусила, блаженно закатывая глаза. И только после того, как от вкусной булочки не осталось ни крошки, подняла глаза Я встретилась взглядом с мужчиной. Он смотрел жадно и пристально, словно эту самую булку хотел съесть сам. Сжалась, почему-то боясь того, что меня будут ругать. Но только папа Миланы молчал, лишь через несколько секунд протянул ко мне свою руку, чтобы смахнуть с губы крошку. «Пей, потом поедем». Он отвернулся так же быстро и резко, но я, наконец, смогла выдохнуть и, обжигаясь, сделала первый глоток кофе. Напиток оказался очень вкусным, но слишком горячим. Наверное, это понимал и Дамир. Завел мотор машины, дождался, пока закрою стаканчик и поставлю его на сумку. «Не мучайся, потом выпьешь». Мы в полном молчании пролетели несколько перекрестков, прежде чем мужчина затормозил вдоль дороги у местной поликлиники. Народу здесь, как обычно, было очень и очень много. Машины, для которых так и не додумались сделать парковочные места, стояли где попало. Но моему спутнику явно везет, раз он умудрился вместиться в казалось бы, незамеченное никем место. Пошли. Нетерпеливо отстегнул ремень безопасности и выбрался на улицу. А мне потребовалось немного больше времени, чтобы выползти из высокой машины и максимально аккуратно соскользнуть на землю. Его команды мне сильно не нравились. Словно рядом со мной находился робот, которого научили отдавать только короткие приказы. Но не могла же заявить такому человеку о своем недовольстве. Пусть уж лучше командует и руководит, а я подстроюсь. Дамир Игнатович шел впереди, не заботясь о том, спешу ли за ним или где-то потерялась по дороге. Он явно был уверен, что я буду следовать, что не отстану. И да, мы шли почти в ногу. Я, как пятачок, можно сказать, уткнулась в его широкую спину, совсем не замечая ничего вокруг. А надо бы смотреть по сторонам. Ведь только преодолели первый этаж, как на меня выскочила заведующая детским отделением, размахивая руками и ругаясь. «Где тебя носит?» Если бы небольшое количество людей, она бы не стеснялась в выражениях, а так свой пыл хоть и пыталась убавить, да ничего не получалось. «Алина заболела. Всех утренних клиентов на тебя перезаписали. Они ждут». «А почему меня никто не проинформировал?» Все же отмерла, выходя из оцепенения. Ни звонка, ни сообщения. Сама догадаться я никак не могла, Жанна Сергеевна. «Ты мне тут не умничай». Продолжила возмущаться женщина. Сама сейчас со всеми пойдешь разбираться! Вот только когда за моей спиной нетерпеливо кашлянул Дамир Игнатович, женщина все же остановилась, подняла голову и нахмурила брови. Я чувствовала, как рука мужчины зависла над моим плечом, но не касаясь, лишь даря тепло, которое мне было так необходимо. Альбина Ильинична больше не работает у вас, спокойно и четко произнес мужчина. Вчера вам уже звонили по этому поводу. Но! Ошарашенно отошла женщина. «Я думала, это шутка такая». «Увы», — сказал мужчина настолько ледяным тоном, что даже мне стало не по себе. «Я так понимаю, документы не подготовлены?» Жанна Сергеевна покачала головой и посмотрела на меня как на предателя. Только я опять же ни о каких звонках и знать не знала. Пришла к своему рабочему времени, уверенная, что пациентов не будет. И, как говорила заведующая, даже если они и появятся, Все врачи будут направлять другому специалисту, но не ко мне. Что ж, все же коснулся меня отец Миланы, чтобы развернуть на сто восемьдесят градусов. Тогда за бумагами приедет мой человек. Альбина Ильинична, вам что-нибудь нужно забрать из кабинета? Утвердительно кивнула, потому что вещей хоть и было немного, но забрать их все же стоило, ведь кабинет мне выделили совершенно пустым, и все, что там есть, только моя заслуга. Шла первой, замечая, что в коридоре действительно довольно много людей. И совесть грызла от понимания, что они все с маленькими детьми пришли раньше меня, сидят и ждут начала процедуры. «Не могу я так уйти!» — повернулась к мужчине и посмотрела в темные глаза. «Это же дети! А они ни в чем не виноваты!» «Чего я ожидала? Понимания? Наверное, его, но, закусив губу, неосознанно или подсознательно, ждала разрешения от мужчины, который мало того, что привез меня сюда, так еще и свою дочь доверил. Сколько нужно времени? Посмотрев по сторонам, поняла, что примут только самых маленьких. Взрослые же вполне могут пойти домой, даже если сильно будут возмущаться. Час! Непонятно почему, но посмотрела с такой надеждой на мужчину, что он лишь закатил глаза и сказал... Ровно час и не минутой больше. Я рванула в кабинет, быстро накинула на себя халат, помыла руки с мылом и размяла кисти перед первым пациентом, протерла пеленальный столик и пригласила мамочку в кабинет. Дамир Игнатович расположился за моим столом, смотря исключительно в телефон и полностью игнорируя посторонних людей. А я же с каким-то ошеломляющим энтузиазмом провела четыре процедуры и, быстро собрав все вещи в пакет, Покинула стены кабинета. Естественно, ожидавшие по дверью пациенты возмущались. Выражали недовольство заведующей, которая лишь руками разводила. «А вы девушка?» — едко заметила одна из бабушек. «Могли бы и нас принять». «А она здесь больше не работает», — ответил Дамир. «А за просто так никого принимать не будет». Вот так, холодно расставив приоритеты, и ответил он. даже не повел брови когда на него тут же обрушились словесные снаряды все с такой же ровной спиной шел по коридору потом так невозмутимо спустился на первый этаж что могу сказать мне нужно поучиться у отца миланы хладнокровности ну и тому что себя в обиду давать не стоит мужчина же тем временем добрался до машины а мне ничего не оставалось как сесть рядом с ним не зная куда де свой частный пакет который закрывал обзор все же додумалось поставить его на коврик между ног быстро пристегнул ремень безопасности и удачно вспомнила о кофе. Он, конечно, уже остыл, потерял свой аромат, но пить так сильно хотелось, что быстро осушила минимум половину из стаканчика. Дамир Игнатович же выехал на дорогу по направлению к частной клинике и больше не произнес ни слова, полностью погрузившись в свои мысли.